Глава 35. Паша. Насчёт грумзиков я не шутил, развернулся ректор колесание. Сегодня же верните животных в академический зоопарк. Девушка посмотрела на него, словно он приказал ей делать кульбит в огненном кольце, потом загадочно покосилась на меня и кивнула. Внутренний дракон слегка напрягся, заподозрив, кого именно отправят на поиски лысых хомяков. А если возникнут сложности, попросите о помощи вашу соседку по комнате. Элизабет Сейран круглая отличница, гордость нашей академии, и я уверен, что при её содействии вы быстро справитесь с этой задачей. Кстати, где она? Твою ж чешуйку. Во всём круговороте событий я совершенно забыл про леди, грохнувшуюся в обморок при моём появлении. Причём она так удачно упала между диваном и окном. Её даже видно не было. Уцелителей, уверенно заявила Алессана, заглянув за диван. Не понял, это как? Она пострадала от вашей магии? Ректор снова схватился за сердце. Да, нервная работа у мужика, надо признать. Алессана пожала плечами. Я не виновата, что у этой гениальной девочки такая хрупкая психика. Что ж, что теряет сознание. Хорошо, что у нее есть перстень-артефакт, который при каждом ее обмороке переносит порталом в лекарское крыло. Вот и сейчас. Увидела раба с зайцем, грохнулась. За диваном пусто, значит, она уж у врачей. Эх, ясно. Проведаю ее в лекарском крыле. Что ж, в таком случае для ловли грумсиков попросите о помощи кого-то другого. И вы так и не ответили на вопрос про ушастое животное. Откуда вы его похитили? Почему оно такое большое и зачем упорно ползёт к фонтан? Это краконь, пояснил я. Кличка Паширон. Характер шизоидный, пугливо истерический. В целом он беззлобный парень, но в панике может пробить любую стену. А успокаивается, когда суёт голову в колодец. Видимо, у вас колодцев нет, и он замещает их фонтаном. Вашенька здесь. Алессандра обрадовалась так, что даже подпрыгнула, и тут же ужаснулась. Что с ним сотворили? Почему он теперь белый, меховой и ушастый? Надо же. Она и Пашу знает. Видимо, у Авелики с этой принцессой близкие отношения, она либо родственница, либо подруга. При мысли о прежней хозяйке в горло подкатил ком. За что она так со мной? Чем я ей не угодил, что она так легко и без объяснений подарила меня подружке. Самое паршивое, что обед в душе сплилась в тесный комок с желанием снова увидеть эту леди, стиснуть в объятиях, поцеловать её. И... Так, так, так, так, стоп. Это уже совсем ненормально желать двух девушек одновременно. Мой внутренний ящер бурно реагировал и на ту, и на другую. Так же не должно быть. Я усмехнулся однозначно. Госпожа Авеликасайн пожелала видеть его таким, ответил я принцессе. "Я?" возмущённо всплеснула она руками. Начал подозревать, что пашано безумие заразно. Накрыло не только меня, но и принцессу. "А то есть я хочу сказать, что я против такого произвола", быстро поправилась девушка. Я лишь пожал плечами, а ректор вскинул бровь. Раздавшийся стук в дверь прервал наш диалог. Алессана отозвалась: "Входите!" И внутрь волелись двое: рыжеватый мужчина лет 40 в преподавательской мантии и белобрысый, долговязый студент лет 18, державший в руках розовый камень-артефакт, который быстро покраснел. "Это он!" неожиданно заорал парень, тыкая в меня пальцем. "Это вы!" вторил ему рыжий тип. Да что опять не так, внутренне напрягся я. Профессор Зинер, потрудитесь объяснить, строго произнёс ректор. Постут городку бегает уникальное существо, возможно, водоплавающее, судя по его тяге к фонтану. Мы бы очень хотели получить разрешение поселить его в академическом зоопарке для изучения. Никаких вскрытий и опытов, заверил преподаватель, чисто научное наблюдение за объектом. Но но нам нужно разрешение от его владельца. От него, снова показал на меня пальцем студент. М-м, да? Сильно удивился я. Чтобы определить, кто хозяин этого дивного животного, нам пришлось задействовать артефакт. Он привёл сюда к вам, объяснил профессор. В артуз зверька ваша кровь. Видимо, вы недавно его приобрели и сделали лёгкую привязку, заявил парень. Что, простите? Не хватало ещё быть пожизненно привязанным к пушистому психу. Не знаю, что отразилось на моём лице, но рыжий профессор активно затряс руками: "Вы не волнуйтесь, в нашем зоопарке он будет в полной безопасности. Предоставим ему и колодец, и фонтан, и бассейн, будем кормить, чем скажете, подберём ему самый лучший рацион. Если не можете нам его продать, но ну... Хотя бы позвольте просто взять в аренду на год с возможностью продления. Мы вам щедро заплатим. А вот как? Почему бы и нет? А великая избавилась от меня с криком. Как вернуть Пашу назад, даже не представляю. Как его тут содержать тоже, у самого проблем выше головы. Почему-то артефакт указывает новым владельцем короля не Алессанну, а меня. Наверное, всплеск магии в портале наложился на мою драконью кровь, в пасти животного, и Пуширон стал моей живой собственностью. Хм. С другой стороны, я всего лишь раб. Может ли у меня быть какая-то собственность? Или всем, что принадлежит мне, автоматически владеет моя госпожа? В прежнем мире наверняка так оно и было бы, но в Вальгардде, видимо, другие законы. Он любит мясо и морковку, пояснил я, приняв решение. Передаю крыконя по Широно вам в аренду сроком на неделю с возможностью продления. Принцесса шумно выдохнула и кивнула, одобряя мои слова.